Глава 2. Неприятный прерывистый звук неожиданно прервал беседу Лины и Роваса, как раз азартно обсуждавших разные приемы космического боя. Пульт яхты, похожий, как и на всех живых кораблях, на огромный слизистый шар окрасился сперва в красный, затем в желтый, после чего в черный цвета. Кораблик затрясло, да так, что не пристегнувшийся рово с кувырком вылетел из кресла и сильно ушибся об стену рубки, едва слышно выругавшись. Лина только стукнулась лбом о пульт, ремни удержали. «Что случилось?» — простонал с пола парень. «Не знаю», — раздраженно ответила девушка, вытирая лоб от слез. «Сейчас выясню». Она поспешно прирастила к глазу биоконтактор и замерла. Но не прошло и минуты, как Лина с ужасом выдохнула. «Гипергенератор». «Что гипергенератор?» «Полетел ко всем хвостам проклятого. Напрочь, все активные контуры выгорели. Нас выбросило в реальное пространство неизвестно где». «Благие...» В отчаянии простонал Ровас. «Это же конец». «Если поблизости нет ни одной пригодной для жизни планеты, то точно конец». Хмуро согласилась Лина. Энергии в батареях не так и много, да и топлива для мезонников тоже. Часов на десять работы на полной мощности. Она отдала мысленную команду биокампу, и стены рубки превратились в экран, на котором, однако, ничего, кроме черноты открытого космоса и огоньков далёких звёзд, не было. Только одна звезда выглядела крупнее прочих, видимо, находилась ближе всех. Запускаю сканирование. Деловито заявила девушка. Она казалась спокойной, но подрагивающие губы говорили стороннему наблюдателю, что это далеко не так. Сразу могу сказать, что, судя по данным гипермаяков, мы где-то в пределах сообщества ТОН, не долетели до границы с КЛН-ах парсеков 15. Парсек. Русское обозначение ПК, международное ПСИ. внесистемная единица единицы измерения расстояний в астрономии. Равное расстоянию до объекта годичный тригонометрический параллакс которого равен одной угловой секунде. Название образовано из сокращений слов параллакс и секунда. Парсек равен трем целым двум тысячам шестьсот светового года. И эта область не населена. Тут сплошные туманности, чтоб они все в бездну провалились. Вот же хвосты проклятого! выругался парень. «И что теперь делать?» «Понятия не имею. Планету населённую надо искать, другого выхода нет. Сейчас займусь этим». Лина поёжилась одновременно через биоконтактор, отслеживая результаты сканирования. Ничего важного она поначалу не обнаружила. Пустое пространство. До ближайшей звезды больше трех с половиной световых лет. На досветовой скорости те же три с половиной года и чапать на что, впрочем, топлива не хватит. И не связаться ни с кем. Отчёт биокомпа чётко говорит, что гипергенератор, без которого любые гиперфункции, в том числе и связь, невозможны в принципе, однозначно мёртв. Девушка ничего не понимала. Ну, не выгорают гипергенераторы орденского производства сами по себе. Ни разу подобного за последние сто лет не случалось. В бою, да, но сами по себе? Нет. «Однозначно нет». «Все, конечно, случается впервые. Возможно, это просто случайность. Но девушка в такого рода случайности после полутора лет обучения у графа Наргейского не верила в принципе. Недорогой ли учитель, чтоб ему ведро отходов на голову вывалили, постарался? Но зачем? Дарф и Стармен никогда ничего не делал без причины. Убивать собственную ученицу он бы не стал». Или снова какая-то модель показала, что Лина стала слишком опасной и может наворотить столько, что её проще убрать? Сомнительно. Очень сомнительно. Однако генератор выгорел, да и занесло яхту совсем не туда, куда они направлялись. С курса сбились довольно серьёзно. Территория сообщества должна была остаться справа, шли через Империю Сторн. Это однозначно программный червь в биокомпе, причём червь очень высокого уровня. Написать такой способен только хакер экстракласса, а таковых в галактике человек пять, не больше. Нет, что-то тут не то и не так. Стоп, ведь яхта записана на самого графа. Может, кто-то решил, что он на ней летает и решил попытаться убрать человека, которого до смерти боятся по всей галактике, а она просто попала под раздачу? В этот момент сканер сообщил, что в трёх световых часах обнаружена газовая туманность, в которой по всем признакам находится планетная система. Лина воспряла духом. В Тон, по крайней мере на каждой населённой планете, есть установки гиперсвязи. Вот только как бы не арестовали сразу после посадки. Там очень подозрительно относятся ко всем иностранцам, поэтому те после нескольких неприятных эпизодов стараются облетать территорию сообщества десятой дорогой. Впрочем, даже если что-то не так пойдет, все равно выкарабкаются, великий Макона или нет. Могут, правда, в шпионаже обвинить, с этих параноиков станется. А выбираться тогда станет значительно сложнее, поскольку международный скандал провоцировать не хочется. Великий князь за это спасибо не скажет. Подводить его совсем не хочется. Хороший мужик и отличный пилот, хоть и Аарон. Есть планетная система в недалекой туманности, радостно сообщила она Ровасу. Надеюсь, там имеется пригодная для жизни планета или хотя бы орбитальная станция. Уже легче, оживился тот. Далеко? Около четырех часов хода на до световой, если не слишком гнать. «А я не буду. Не хочу перегружать двигатель. Жаль, сканер не может точно сказать, что там есть. Газовое облако мешает». «Надо лететь», — кивнул парень. «Выбора нет». «Ты прав», — вздохнула девушка. Она мысленной командой отключила сгоревший гипергенератор от шины питания, чтобы еще что-то, не дай благи, не полетел. Затем включила мизонные двигатели на разгон, и яхта сдвинулась с места, начав плавно набирать скорость. Лина очень надеялась, что удастся долететь до планетной системы. Звук работы двигателей ей совсем не нравился. Прерывистый и низкий. Совсем не похож на привычный, едва слышный свист. «Неприятно шумит», — заметил Ровос. «Ага», — кивнула Лина. «Как бы не рванули». «Вот же не повезло». «Не повезло», — вздохнул парень. «Но бывает. У моих знакомых гипердвигатели года три назад на грузовике рванули. Они застряли в ненаселенной системе, пару лет там просидели. Благо, везли припасы для новой колонии, потому только и выжили». «У нас припасов и нет почти, разве что синтезатор имеется, но энергии мало». «Говорить не хотелось». Оба с нетерпением ждали, когда сканеры окажутся способны сообщить, есть или нет в в туманности системе пригодная для жизни планета. Если нет, то гибель неизбежна. Молчание длилось довольно долго. Каждый размышлял о своем, глядя на черноту космоса вокруг. Казалось, ничего вообще не меняется, хотя если присмотреться, становилось заметно, как очень-очень медленно начинает расти газовая туманность впереди. Яхта, наконец, набрала скорость, близкую к световой, и уверенно двигалась к цели. Даже низкий гул двигателей перешел в привычный свист. Лина мрачно думала, что за случившимся, скорее всего, все же стоит драгоценный граф, чтоб ему в помойную яму провалиться. Она очень уважала наставника, но не питала по его поводу ни малейших иллюзий. Редкая сволочь, патентованная. Нет такой мерзости, которой Дарф и Стармен не совершит, если ему будет выгодно. В этом девушка была уверена. Сама многократно видела подобное. Моральных преград для графа просто не существовало. Он руководствовался только и исключительно целесообразностью. Вот только зачем ему понадобилось уничтожать двигатель яхты ученицы? Если бы хотел ее прибить, то это можно было бы провернуть куда проще. А значит, цель другая. Но какая именно? Как понять? Поставить себя на место из Лина даже не пыталась. Постичь его способ мышления она не считала возможным. Он из самых обычных вещей порой делал абсолютно парадоксальные выводы и, как ни странно, чаще всего оказывался прав. Если бы дело не касалось ее собственного выживания, то девушка и не пробовала бы понять. Но сейчас речь шла именно о нем, поэтому приходилось напрягаться. Чего граф хотел этим добиться? И хотел ли? Она яростно потерла виски, приходя во все большее недоумение. Осознав, что ничего пока понять не сумеет, Лина решила отложить решение этого вопроса на будущее. Времени хватало, поэтому она решила вспомнить события последнего года. Учёба в Тарканаке ей очень понравилась прежде всего тем, что там действительно учили летать, да так, как мало кто за пределами академии мог представить. А сколько всего изучать пришлось? От высшей математики до социоматики. На личные отношения с кем-либо у Лины просто не было времени, особенно когда после двух месяцев относительного отдыха за неё снова взялись все четверо наставников. Она ни с кем, кроме соседки по комнате Джероники, и не общалась. Да еще по вопросам учебы иногда обсуждала кое-что с одногруппниками, за исключением принца Джавада, от которого девушка шарахалась, как от самого проклятого, что его высочество сильно задевало, и он не раз пытался наладить отношения. Вот только Лине это было совсем не нужно, и она продолжала гнуть свою линию. Знакомые по академии юноши и девушки встречались, влюблялись, ссорились и ревновали, тратя на все эти непонятные личные отношения душевные силы. Лина взирала на них с брезгливым недоумением, искренне их не понимая. Ей все это было абсолютно не нужно и не интересно. Как можно заниматься такими глупостями, когда есть возможность летать? И все попытки кого-либо подкатить к ней встречала в штыки, не желая тратить время на бесполезную чушь. Девушка никак не могла взять в толк, почему ее безразличие ко всему этому так беспокоит наставников, даже госпожу Фарлизи и графа. Им-то что до этого. Почему эта область человеческой жизни считается настолько важной? Размножение. Всего лишь. О любви она читала, но никогда ничего подобного не испытывала. Поэтому считала выдумками. Но ну, разве возможно, что чья-то жизнь станет тебе дороже собственной и вообще всего на свете? Хотя, наверное, так бывает, иначе не писали бы столько об этом безумии. Но Алина была очень рада, что ее миновала чаша сие. Пусть другие маются дурью, а она будет летать. Ровос, в отличие от Лины, размышлял совсем о другом. Он испытывал смутную досаду из-за того, что ему так не везет. Все как будто наладилось. Неожиданно выпал невероятный шанс выучиться в Тарканаке. После этого ему будут открыты все дороги. Да, пришлось бы отслужить 20 лет, но разве это страшно? Флот — это и большое жалование, и бесплатное жилье, и медицина, и страховки, и служебный транспорт, и обмундирование, и многое другое. За эти 20 лет можно было бы скопить немалую сумму, имея которую даже на курортной планете можно поселиться. А теперь что? Да кто его знает. Удастся ли выбраться отсюда? Ровосу почему-то казалось, что в системе газовой туманности либо нет населенной планеты, либо она не имеет контактов с обитаемой галактикой. Плюс где-то глубоко внутри шевелился холодный червь предчувствия надвигающейся беды. Но ведь беда уже случилась. Или это была только прелюдия? Как не жаль, Ровас оказался прав. Сгоревший гипергенератор оказался всего лишь прелюдией настоящих неприятностей. На некотором расстоянии перед яхтой внезапно сформировалось постоянно меняющее форму слабо светящееся пятно. Лина вскрикнула, сразу поняв, что видит, но не успела ничего сделать. Яхта влетела в это пятно, и всё вокруг раскрасилось многоцветием гиперпространства. Червоточина, буквально взвыла девушка. Ой-ой-ой. Что? Ровос ухватился за подлокотники кресла, поскольку трясти начало немилосердно. Яхту швыряло со стороны в сторону. Блуждающая червоточина. Бросила через плечо девушка: «Это гиперпространственная аномалия такая, очень редкая. Появляется на несколько секунд в разных местах и тут же исчезает. И если попасть в неё...» Она поёжилась и добавила. «Никто не знает, что будет. Никто из попавших в червоточину назад так и не вернулся». «Иец», — выдохнул ошалевший от уровня своего везения Ровас. «Вот это мы влипли». «Да уж, не говори». Хмуро пробурчал Лина. «Если бы у нас хоть гипергенератор был исправен, я бы попробовала выйти из гипера. А так ничего сделать не могу. Остаётся только ждать, когда нас выбросит в реал. И куда? Или не выбросит?» «Господин капитан!» Внезапно вскинулся офицер сканирующих систем лейтенант Гальвин. «Яхта исчезла!» «Как это исчезла?» чуть не подпрыгнул от такого известия упомянутой. «Вы что, с ума сошли? Его светлость нас с дерьмом смешает, если с ней что-то случится!» Автору известно, что светлостью обычно титулуют герцогов и влиятельных князей, а не графов. Но Дарф и Стармен, граф Наргейский, особый случай. Он изначально был выше, чем многие князья и герцоги, являясь правителем большой области пространства и потомком древнего королевского рода задолго до того, как стал главой СПД, потому и титуловался его светлостью. «Она именно исчезла. Только что была на экранах, а затем в одно мгновение пропала, словно нырнула в гипер. Ищите!» Голос капитана Фаерфокса, командующего мини-крейсером Гальракс, в режиме невидимости, следовавшим за яхтой Лины, сделался свистящим. «Активное сканирование на всей мощности!» «Но нас же обнаружат!» Растерянно посмотрел на него лейтенант. «Плевать, если мы потеряем яхту, то последствия будут куда хуже. От местных отобьёмся в случае чего, да и не рискнуто не лезть, если мы объявим о своей принадлежности к СПД». Мини-крейсер по личному приказу графа вот уже несколько месяцев в режиме невидимости ходил за яхтой ученицы его светлости, чтобы помочь в случае необходимости. А перед этим полетом истармен лично предупредил капитана, что возможны неприятности, обязав не спускать слины глаз, однако оставаясь для нее невидимыми. Firefox растерянно смотрел на пустые экраны сканеров нервной ерошей ёжик светлых волос. Яхта исчезла. Бесследно исчезла, словно ее здесь никогда и не было. Как такое возможно? Он понятия не имел, но факт оставался фактом. И что теперь делать? Хочешь, не хочешь, но придется докладывать графу. Он не терпит, когда подчиненные что-то скрывают или обманывают его. И в последнем случае наказание будет куда более жестоким. Капитан поежился, но решительно активировал специальный канал гиперсвязи, использовать который позволялось только в крайнем случае, поскольку вызов по нему мог поднять графа даже с постели. Некоторое время ничего не происходило. Затем на возникшем перед капитаном голой экране появилось уставшее, осунувшееся лицо Дарва и Стармена. Он, похоже, действительно спал. «Что случилось?» Хриплым сосна голосом раздраженно поинтересовался граф. Firefox коротко доложила о случившемся. Истармен тут же выпрямился и уставился на него злым взглядом. «Точка пространства, в которой исчезла яхта, зафиксирована?» «Так точно, ваша светлость?» «Уже обследована?» «Еще нет, мы достигнем ее через пять минут». Я посчитал необходимым сначала доложить вам о случившемся. У меня есть одна догадка. Но подался вперед и Стармен. Гипераномалия. Тяжело уронил Фэрфокс. Иначе говоря, блуждающая червоточина. Ничем иным объяснить мгновенное исчезновение яхты без взрыва или каких-либо иных визуальных эффектов я не могу. Да, червоточины очень редки, но область пространства здесь особая. «Гипер в окрестностях странно себя ведёт. На трёх уровнях наблюдается зарождение гипербурь, но они не развиваются до полноценных, остаются на уровне зародышей, создавая многомерный лабиринт». «Если вы правы, то...» Граф побарабанил пальцами по подлокотнику дивана, на котором сидел. «Есть в таком случае возможность выяснить, куда её могло занести?» «Не уверен». — отрицательно покачал головой капитан. «Может, ученые Аарны сумели бы понять, особенно их гиперфизики? Тут нужна имеющаяся только у них аппаратура». «Не проблема. Будет», — отмахнулся и стармен. «Я вам самого Бенсона со всей его лаборатории притащу, если подтвердится, что это была червоточина». «Обследуйте точку исчезновения, и как только станет известно, что именно это было, немедленно сообщите мне». «Как прикажете, Ваша Светлость?» Слегка поклонился Фэрфокс. Граф отключился, а капитан принялся раздавать приказы. Не прошло и пяти минут, как из аппареля мини-крейсера выскользнул разведывательный челнок, оснащенный сканирующей аппаратурой высокого уровня, и двинулся к точке исчезновения яхты «Надежда». Дарли, разбуженная узнавшим новости Киржаком, недобро смотрела на экран, где был виден очень смущенный Дарф и Стармен. Половина галактики многое бы отдала, чтобы увидеть его в таком состоянии, и репутация графа в таком случае очень сильно пострадала бы. «Экзамен, говорите?» — ядовито процедила белая стерва. «Да чтоб вам в бездну провалиться с вашими выдумками вместе! Как теперь искать девочку? И где?» «Требуется ваша помощь», — тяжело вздохнул граф. «Гипотеза червоточина, к моему глубочайшему сожалению, подтвердилась. Яхта действительно попала в блуждающую гиперпространственную аномалию. Вот только какого типа? Их же множество». «Ясно. Нужен бак», — понятливо покивала Дарли. «И его лаборатория. Сейчас свяжусь с ним и попрошу помочь». Счастье еще, что вся нужная аппаратура установлена на боевой станции, а не на планете. Бак недавно летал в межгалактическое пространство, эксперименты какие-то ставил. Не став терять времени, она мысленно отдала приказ, и вскоре слева развернулся голый экран, на котором появился какой-то крупный гвард. Гварды. Негуманоидная раса холоднокровных ящеров-гермафродитов. Яйцекладущие располагаются на берегах теплых водоемов, численность потомства может достигать десятков тысяч, имеют два сердца. Государственный язык – Гваркиха. Ввиду специфического произношения крайне сложен для всех, кто не принадлежит к расе гвардов. Однако известны гуманоиды в той или иной мере овладевшие этим языком. Имена гвардов состоят из двух частей. Первая – личное имя, вторая – Личное имя родителя кладки, из которой произошел данный гвард. Односложное личное имя значит, что гвард родился бесплодным, двусложное, что он способен к размножению. Он что-то спросил Эма образом, затем исчез. Только минут через пять перед Дарли возник невысокий, сутулый, похожий на обезьяну среднего возраста мужчина с очень подвижным, все время гримасничающим лицом. Он пристально посмотрел на дворх Адмирала, покосился на Дарва, затем широко улыбнулся и протянул. «Дарли, рад тебя видеть!» «Здравствуй, Бак!» — тоже улыбнулась она. «Действительно, давно не виделись. Как дела?» «Да вот, исследуем феномен тройных управляемых аномалий в спиральном...» То, что гиперфизик сказал дальше, не поняли ни Дарли, ни Дарф, ни Киржак. Он говорил, конечно, эмообразами, но Дварх Станции переводил его речь в слова для графа, только это ничуть не помогло в понимании сути сказанного. «Беда у нас, дружище», — пристально посмотрела на Бага Дарли, когда тот умолк. «Помнишь девочку, которая и прирождённый пилот, и великий маг, и мастер жизни», «И истинный лидер, и жрец, и еще кто-то». «Помню», — кивнул ученый. «Тиналина Барселат, кажется». «Она самая», — подтвердила Дарли. «Сегодня она на своей яхте провалилась в блуждающую червоточину. Вот только какого типа и куда ее могло занести, неясно. Да еще и гипергенератор на ее яхте перед тем выгорел». «Опаньки!» — оживился Бак. «Точка возникновения аномалии известна?» «Да». «Отлично! Я давно ждал такого случая. И вам помогу, и свои гипотезы проверю. Есть у меня пара мыслей по поводу этих аномалий». Он принялся бегать перед экраном, что-то лихорадочно бормоча себе под нос. Граф с трудом сдержал смех при виде всклокоченных волос и горящих энтузиазмом глаз гения. Типичный вид безумного ученого, Совсем как в низкопробных инфофильмах, которые довелось смотреть в молодости. Впрочем, гений и безумие всегда рядом, так что удивляться поведению Бенсона не стоит. Он живет не в этом мире. Здесь он только частью сознания и очень небольшой. «Так, я приказал готовить станцию Белый Старх к старту», — резко остановился Бак. «На ней вся наша аппаратура». Эх, жаль, Виктор погиб. Я о многих его наработках понятия не имел. Теперь все придумывать заново придется. Имеется в виду Виктор Ломачинский, один из орденских гениальных гиперфизиков, погибший во время войны падения. А у него было что-то по аномалиям. Было, точно помню. Надо его архив поднять. Точно надо. Дарли переглянулась с Дарвом. Кержак едва заметно фыркнул. Бага все трое знали давно и терпимо относились к чудачествам гения. Ему простительно. Другими потоками сознания дворх адмирала одновременно раздавала приказы по организации поисковой экспедиции, ее требовалось отправлять срочно хотя бы по той причине, что оставшаяся без должного контроля Лина способна всю галактику трижды на уши поставить, причём без особых усилий и сама себе не отдавая в этом отчёта. Прав, граф. Девочка так и не осознала свои силы и пользуется ею, как благие на душу положат. А это чревато большими неприятностями. Дарф отошёл в сторонку и связался с капитаном Фэрфоксом однако у того никаких новостей не было. Обнаружены остаточные следы возникновения червоточины, причем возникла она на какие-то несколько секунд прямо перед носом яхты. Случайность? Граф такого рода случайности не верил издавна. Вероятность их возникновения слишком мала, особенно если это связано с Линой. Дитя невероятно сильное, но столь же невероятно наивное и дурное. Он всеми силами выбивал из ученицы эту наивность, но так и не преуспел. «Есть что-то новое?» Повернулась к графу Дарли, как только экран связи с багом погас. «Практически ничего», — ответил он. «Только то, что аномалия открылась на несколько секунд прямо перед носом яхты. Вас это не настораживает? Именно в нужный момент открылась. «Настораживает». — вздохнула директор Тарканага. «Думала я уже об этом, а ваши данные только усиливают мою настороженность. Боюсь, что Линой заинтересовалась какая-то сверхсущность». «Очень может быть», — задумчиво произнес Дарв. «Вероятность, что это произошло, случайно крайне низка. Десять в минус двенадцатой примерно. Моя интуиция буквально вопит, что все это неспроста». «Моя тоже». Согласно кивнула Дарли. «Как и моя», — вмешался Кержек. «Судя по всему, девочкой занялся кто-то повыше нас, и сделать мы ничего не можем. Однако поиски продолжать нужно, возможно, сумеем определить, куда ее занесло». «Если это сделала сверхсущность», — усмехнулся граф, «то нам не позволят найти ее, пока она не выполнит то, на что ее подрядили». «Вы не учитываете, что Лина просто могла попасть под срабатывание древнего устройства, уловившего, что она подпадает под некие условия и создавшего аномалию? Совсем не обязательно вмешательство кого-то разумного». «Тоже возможно», — не стал спорить Дарф. «Но согласен с вами. Искать все равно нужно». «Да, нужно», — кивнул старый орк. «Возможно, сумеем помочь, когда потребуется». Сирены пограничных станций слежения сообщества ТОН заверещали дурными голосами, сообщая о выходе из гиперпространства Большого флота, причем в практически ненаселенной области пространства. Рядом всего в шести световых годах находилась небольшая патрульная эскадра, состоящая из малого авианосца, несущего 18 старых дышащих наладан истребителей, двух фрегатов и разведывательного корвета. Командующий пятым пограничным округом генерал Колгу распорядился передислоцировать эту эскадру к месту прорыва, надеясь хотя бы понять, кто это вообще и что ему понадобилось в этой дыре. Первые данные начали поступать через полчаса, и генералом сперва просто не поверил. Однако вспомнил случившееся полтора года назад и в сердцах помянул хвосты проклятого в глотках всех причастных. Сообщество навестили более 20 метакораблей СПД, плюс 10 боевых станций и больше 20 дворах крейсеров Ордена ААРН, о чём ясно говорила Ока бездна на их бортах. Ну да, нет Ордена. Так все и поверили. Спрятались сволочи, чтоб им всем ни дна, ни покрышки. Ещё была пара сотен разного рода кораблей неизвестной принадлежности от линкоров до фрегатов и авианосцев. В общем, полноценный боевой флот, сил которого вполне хватит, чтобы о существовании сообщества Тон в галактике забыли навсегда. «Запросите, что им надо», — хрипло выдохнул генерал, вытерев холодный пот с лба. «Вряд ли нам ответят». Вмешался только что пришедший в командный центр адмирал Терхо, худой и очень высокий, около трех метров роста, как и большинство коренных уроженцев сообщества. Сильным плевать на запросы слабых. Они приходят и делают то, что им угодно. Это, конечно, так, но могут и ответить, если не собираются нападать. А зачем тогда они здесь? «Они прилетели в пустую область, в которой кроме туманности и безжизненных булыжников ничего нет», — напомнил генерал. «Там даже полезных ископаемых почти никаких, кроме железа, а его везти оттуда слишком накладно». «Но что-то же им там понадобилось?» — резонно возразил адмирал. «Хотел бы я знать, что именно». Колгу хотел сказать ещё что-то, но его перебил офицер связи. «Господин генерал, нам ответили. Сообщают, что это поисковая партия. Где-то неподалёку от газовой туманности Тарисвай пропала какая-то яхта. Кажется, провалилась в гипераномалию». «Это кто же на той яхте летел, что ради его поисков такие силы подняли?» Ошарашенно выдохнул Колгу. «Видно, кто-то очень крутой», — вторил ему Терху. На прибывших кораблях лично присутствуют граф Наргайский, Дарли Эстельфорлези и кержак Черный. Снова повернул к ним побелевшее лицо офицер связи. Их позывные четко улавливаются. «Кто?» Чуть не упал от такого известия генерал. У него ноги подкосились. «Кажется, я знаю, кто был на яхте», задумчиво произнес адмирал, потирая поддергивающуюся от нервного тика щеку. «И кто же?» Резко повернулся к нему Колгу. «Помните, полтора года назад пошли слухи о том, что граф взял себе личную ученицу?» «Да, помню, но не уверен, что это правда». «Правда, я проверял. Уж больно новости важны». Криво усмехнулся Терхо. «Некую тиналину дарили у Барселат родом из Ринканга. Она вскоре после этого поступила в Тарканак учиться на пилота. «Откуда такие данные?» Подозрительно прищурился генерал. «По всем преступным сообществам галактики прошла информация, что данная девица неприкосновенна», пояснил адмирал. «Думаю, умному человеку большего, чтобы все понять, не нужно. А вот то, что в этой самой тенолине заинтересованы также белая стерва и кержак черный, для меня новость. И что из этого следует, я не знаю. Но куда надо, сообщу, пусть там подумают» а то аналитики совсем обленились, зря поёк получают. «Сообщите!» — покивал Колгу. «Офицер связи, передайте на флот графа пожелания удачных поисков и предложения помощи, если потребуется». Через две минуты тот отозвался. «Благодарят и сообщают, что помощь не требуется». «Что ж, так я и думал» едва заметно усмехнулся генерал они сами всю эту область пространства через мелкое сито просеют просеют согласился адмирал я только очень надеюсь что никто из наших в исчезновении данной девицы не замешан а то нам небо совчинку покажется покажется уныло кивнул колгу